Алла Пипаллаар мертва. Мои агенты обманули меня, — сказал кукольник. Одни знали, что жительница кольца умерла восемнадцать стандартных лет назад. Я могу найти их, где бы они ни прятались. Но это может занять еще восемнадцать лет. Или восемнадцать веков. Человеческий космос слишком велик. Пусть пользуются украденными деньгами. Луис кивнул, улыбаясь. Ачмей спросил. — А чего она умерла? Не перенесла закрепителя. Объединенные нации не поверили, что она не совсем человек. Она резко постарела, а спустя год и пять месяцев после возвращения на Землю умерла. — Она уже умерла, — подумал Луис, когда я был на Гзине. Однако тут крылась какая-то загадка. У нее было собственное средство для долговечности, лучшее, чем закрепитель. Мы привезли с собой целую бутылку. Его украли. Больше мне ничего не известно. Украли? Но ведь прел никогда не ходила по улицам земли, чтобы встретить обычных воров. Ученые Объединенных Наций должны были открыть бутылку для анализа вещества, но им требовалось не больше микрограмма. Вряд ли он когда-либо узнает правду. И после всего этого они продолжали держать ее у себя, держать ее знания, пока она не умерла. А это было явное убийство. Но не только. Нам больше нечего ждать. Укроник занял место на своей мягкой скамье. — Вы будете путешествовать в статическом поле, чтобы сэкономить запасы. У меня есть дополнительный бак для топлива, и я заполню его перед уходом в гиперпространство. Так что прибудем мы с полной заправкой. — Чми как нам назвать наш корабль? — Значит, вы предлагаете изучение наугад? — требовательно спросил Гзин. — Только краевой космопорт. Ничего больше. Так как мы назовем наш корабль? — Я называю его «Горячие глаз следствия». Луис улыбнулся, подумав, знаком ли кукольнику этот термин. Их корабль назывался теперь как одно из орудий пыток Гзинов. Кукольник взялся своими ртами за две рукояти и свел их вместе. 4. Смещение центра Луис внезапно почувствовал, что вес его удвоился. Черный пейзаж каньона исчез, и сама планета стала невидимой на фоне звездного неба, в котором одна из звезд... Точно позади сверкало ярче других. Кукольник тоже изменился. Он двигался так, словно устал, а его грива казалась застывшей. Ток не убивает мозг, и Луис отчетливо представлял, что они с Шмей провели два года в статическом поле, пока кукольник вел иглу через гиперпространство что известный космос — это сфера изученных звездных систем радиусом каких-то сорок световых лет — остался далеко позади, что горячая игла следствия подстроена для пилотирования ее кукольником с пассажирами в статическом поле, и лишь от его милости зависело, выпустить их оттуда или нет, что он в последний раз видел человека... Алла припалалар умерла из-за его невнимательности, и скоро, когда дрот будет вынут из его головы, он почувствует ужасающее одиночество. Впрочем, все это не имело значения, пока слабый ток раздражал его мозг. Двигатель корабля не имел выхлопа. Видимо, горячая игла следствия двигалась с помощью реакционно-инертного толкателя. Создатели лгуна разместили двигатели корабля на большом дельтовидном крыле, но когда они летели над кольцом, что-то вроде огромного лазера выстрелило в них, и двигатели сгорели. Хинмас не повторил этой ошибки, — подумал Луис. Движитель иглы размещался внутри непроницаемого корпуса. «Скоро ли мы совершим посадку?» — спросил чми Мы будем готовы к этому через пять дней. Я не смог взять лучшие двигательные системы флотта миров, а с машинами человеческой постройки мы можем тормозить только на 20G. Кстати, вас устраивает сила тяжести в кабине? Чуть низковато. Одно земное G? Одно G кольца. 0,992 земного. Оставьте все как есть. — Хинмост, вы не дали нам никаких инструментов, а я хотел бы изучить кольцо. Кукольник задумался. — У нашей посадочной шлюпки есть телескоп, но его нельзя направить прямо вниз. — Подождите немного. Хинмост повернулся к бортовым инструментам. Одна его голова повернулась назад и заговорила на шипящей, плюющей, фыркающем языке героев. — Говорите на интерволде, — сказал Чми, — пусть Луис хотя бы слушает. — Хорошо. Сейчас я дам вам проекцию с телескопа иглы. Изображение появилось под ногами луисаву Прямоугольник без четких границ, в котором солнце, кольца и звезды вокруг него стали вдруг гораздо больше. Луис прикрыл солнце рукой и пригляделся. Кольцо было на месте. Светло-голубая нить, образующая полукруг. Возьмите 50-футовую светло-голубую рождественскую ленту шириной в один дюйм. Сверните ее в круг. Установите одним краем на пол и поставьте в середине свечу. А теперь увеличьте масштаб. Кольцо было лентой невероятно прочного материала. Миллион миль шириной и 60 миллионов длиной, образующий круг радиусом в 95 миллионов миль Солнцем в центре. Это кольцо вращалось со скоростью 770 миль в секунду, достаточно быстро, чтобы создавать силу тяжести, почти равную земной. Неизвестные инженеры кольца покрыли его внутреннюю поверхность, почвой, океанами и атмосферой. Вдоль каждого края они поставили стены высотой в тысячу миль, чтобы удержать воздух. Вероятно, он все-таки уходил через край, но не слишком быстро. Внутри кольца размещались 24 черных прямоугольников, расположенных примерно так, как орбита Меркурия в Солнечной системе, и создающих на кольце чередование суток продолжительностью 30 часов. Площадь кольца составляла 600 миллиардов квадратных миль, в три миллиона раз больше площади земли. Луис, говорящий с животными, Несс и Тила Браун путешествовали по кольцу почти год. 200 тысяч миль поперек Невого, а затем обратно, к точке, где потерпел крушение лгун. Пятая часть ширины. Вряд ли это сделало их экспертами. Да и вообще, могло ли любое мыслящее существо надеяться стать когда-либо экспертом по кольцу? Впрочем, они осмотрели один из краевых космопортов, расположенных на внешней стороне стены. Если Хинмос говорил правду, большего и не требовалось сесть на краевом космопорте забрать то что хинмост рассчитывал найти и обратно и быстро потому что потому что на прямоугольном изображении которое хинмост показал им все было видно с болезненной ясностью светно голубая арка кольца сместилась и солнце ушло из ее центра этого мы не знали сказал чми. — Мы провели на нем целый год, но ничего не знали. Как это могло случиться? — Кольцо не было смещено, когда вы находились на нем, — сказал кукольник. — Ведь это было двадцать три года назад. Луис кивнул. Разговор отвлекал его. — Только наслаждение, даримое электродом, спасало его от страха за судьбу жителей кольца. Хинмос продолжал. — Кольцо нестабильно в плоскости своей орбиты. Вы знали об этом? — Нет. Я не узнал ничего нового с тех пор, как вернулся на Землю, — сказал Луис. — Я никогда не занимался его изучением.